Данила скрипнул зубами, едва подавив желание свернуть головенку этому престарелому муту с лишним глазом в башке. Ишь ты, крысы в норе! Что же вы с вашими Нео, около этой норы, два столетия топчитесь, эпизодически по ушам получая? Он так и сказал: Слышь, судья, нехорошо как-то, не по зубам орешек, так ты решил сегодня хоть над пленными поглумиться? Так я. договорить он не успел. Трехглазый лишь слегка повернул голову в его сторону, и Данила упал на колени, изо всех сил сжимая виски руками. Дикая, нереальная боль затопила череп изнутри, и казалось, что мозг, словно пойманная мышь, конвульсивно бьющийся о стенки черепа, вот-вот проломит тонкие височные кости, и белый кипящий жижей выплеснется наружу. «Оставь его, старший!» — шагнул вперед Фыв, подняв голову. «Он действительно спас мне жизнь?» «Ты продолжаешь упорствовать в лжи, Кандорон Гарофиф», вздохнул трехглазый, переводя взгляд на дерзкого соплеменника. «Ты, окруженный ловцами-биотехами, не убил себя, как велят наши законы, а предпочел сдаться в плен. Думаю, что в зоне тебе изменили личность, иначе бы ты не свел дружбу с примитивными мутантами» по донесению нашей разведки, пришедшими в зону из лагеря враждебных нам киборгов. К тому же разведчики видели, как ты отпустил пленного биотеха перед тем, как вернуться на базу. Нужны ли еще какие-то доказательства твоей измены? Я попал в ловушку и не успел убить себя. Люди, которых ты называешь мутантами, спасли мне жизнь и купили жизнь биотеха за самый совершенный автомат последней войны. — Твои оправдания смешны, изменник! — проскрипел мутант, сидящий слева. — А ты не подумал, зачем мутантам, которых ты упорно продолжаешь называть людьми, платить такую цену за жизнь их врага? Данила приподнялся с пола. Как только трехглазый отвел взгляд, боль исчезла. Остался лишь тяжелый гул в голове, словно череп, ненадолго превратился в колокол, по которому со всей силы ударили кузничным молотом. Убивать пленного ⁇ позор для воина, прохрипел он, пытаясь подняться. Получалось это не очень хорошо, из ног будто разом вытащили все кости. Трехглазый рассмеялся. След за ним захихикали его подручные в черных мантиях, от которых, словно волны от брошенного камешка по поверхности воды, веселье прокатилось по залу. Данила смотрел на безгубые рты, растянутые до ушей, на трясущиеся глазные выросты, на десятки глаз, полуприкрытых сокращающимися морщинами, и понимал, что даже Нео, по своим взглядам на жизнь, смерть и войну, стоят ближе к людям, чем эти существа, тоже называющие себя людьми. Отсмеявшись, трехглазый захлопнул ротовое отверстие и, словно по команде, в зале повисла мертвая тишина. «Ты хорошо повеселил нас, мутант», — проговорил он, — «и поэтому твоя смерть будет быстрой и легкой. Тебе перережут горло, а твое мясо послужит пищей для рабочих нашей общины. Мясо твоего друга срежут с костей заживо, так оно намного вкуснее, и он умрет в течение часа. Эта пища достанется воинам. Изменника буду есть я и мои досточтимые помощники». «Каждый день отрезая столько, сколько необходимо для насыщения!» Он улыбнулся и развел руками. «В нашем преклонном возрасте нам нужно совсем немного, поэтому я не могу сказать точно, когда умрет Кандорон Гаруфыв, поэтому о его смерти будет сообщено дополнительно» а остатки его трупа заменят несчастного кранга, который уже слишком давно болтается над нашими головами. Если в зале есть те, кто считает приговор несправедливым, мы готовы выслушать их доводы». Последние слова он произнес скучающим голосом. «Так оглашают пустую формальность, лишь отнимающую драгоценное время». В тишине, повисшей в зале, отчетливо слышался скрип цепи, на которой в потоках вентилируемого воздуха медленно вращался труп мутанта, когда-то носившего звучное имя «Кранг». Выждав несколько мгновений, трехглазый провозгласил. «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Слава великому атому, подарившему нам силу и власть!» «Слава атому!» — прошелестело по залу. Трехглазый кряхтя начал вставать с кресла, но тут к его ушному отверстию склонился помощник, сидящий справа, и что-то прошептал. «Ох уж эти формальности, что запрещают на судах общаться по-человечески силой мысли!» — поморщился трехглазый. «Я так и знал, что процесс займет слишком много времени, и мы не успеем пообедать свежими преступниками». Ну что делать, ритуалы священны. Он, наконец, поднялся, опираясь на подлокотники кресла и, возвысив голос, проорал неожиданно громко. «Братья и сестры! Через несколько минут наступит время молитвы, и лишь после нее мы сможем насытиться кровью и плотью врагов, которым нет места на нашем священном ритуале. Что ж... Пусть еще час думают они о своих прегрешениях, а мы пока вспомним славные деяния наших предков и вновь в полной мере воздадим хвалу великому атому. Конвой! Очистить помещение от недостойных!» Трое уже знакомых Даниле Мутантов в одежде цвета хаки поднялись с передней скамьи и подошли к арестованным. При этом на морде звездопогонного явно читалось недовольство отсрочкой – намечающегося пиршества. — Горо, сынок, прикуй их пока в подвале арсенала, — сказал Трехглазый, — и на всякий случай надень экранирующие шлемы на изменника, и вот на этого мутанта. Кривой палец Трехглазого ткнул в сторону снайпера. — Но мутанта? — удивился звездопогонный Горо. — Мне не нравится, что я не могу проникнуть в его мысли, — задумчиво произнес Трехглазый поэтому шлем не повредит. — Может, тогда и на этого тоже надеть? — указал на Данилу Гору. Этот не опасен! — махнул высохшей кистью мутант. — Поторопись, сынок, и думаю, что ты еще успеешь ко второй части молитвы. Несмотря на то, что ноги еще довольно плохо слушались Данилу, он смог без посторонней помощи выйти наружу если, конечно, не считать помощью пару тычков в спину от конвоиров, следующих сзади. Тычки были резкими и достаточно болезненными. С виду не отличающиеся физической силой мутанты, похоже, прекрасно разбирались в анатомии и умело били своими лапками в нервные узлы. «Ладно, твари», — подумал Данила, стискивая зубы и с усилием переставляя все еще непослушные ноги. «Зачтется вам». Все зачтется. «Разве что на том свете, Хомо!» — хмыкнул идущий впереди звездопогонный гору. «Но ты по-всякому попадешь туда раньше, причем переработанным в наше дерьмо. А тебя и перерабатывать не нужно. И так дерьмо!» — сплюнул Данила, за что получил брошенный через плечо короткий взгляд, сбивший его с ног. На этот раз удар пришелся в солнечное сплетение, взорвавшееся острой болью. Но прежде чем черная волна захлестнула сознание, Данила успел проговорить: Я тебя голыми руками порву, сука. Нехорошо бить безоружного, горо! Покачал головой Фиф. Заткнись, изменник! надменно произнес звездопогонный мутант. Твое слово здесь ничего не стоит. И кончай работать на публику, мы не в храме. Можешь мысленно сказать все, что хочешь. Я все сказал. — проговорил Фыв. — Тогда хватайте своего мутанта и шевелите ногами, — приказал Гору. Если я и ко второй части молитвы опоздаю, то лично попрошу старшего, чтобы он разрешил мне очень медленно выпустить кишки всей вашей шайки. Когда черные круги боли перестали мельтешить перед глазами, Данила разглядел, куда их собрались поместить на время молитвы. Понятно, почему именно в этом здании мутанты держали арсенал. Видать, при всем их презрении к огнестрельному оружию не только ментальными кулаками приходилось им обороняться от врагов. Порой требовалось оружие посущественнее, которое хранилось в двухэтажном цельнобетонном здании, больше похожем на дот. Только почему пленников решили держать рядом с оружием? Неужели мутанты настолько самоуверенны? — Я объясню тебе, Хома, чтобы ты не мнил о себе слишком много, — бросил через плечо Гору. Тюрьма далековато на другом конце острова, и она только для тех, кто реально представляет для нас опасность. Вы же понадобитесь нам меньше, чем через час, и, согласись, глупо бояться скотину, приготовленную на убой. Данила не ответил. Он пытался просчитать, есть ли хоть малейшая возможность Убежать из здания, в которое их вел конвой. Вывод был неутешительным. О толщине стен арсенала можно было судить по косякам окон, забранных толстенными решетками. Метр армированного бетона, если не больше. Такое из чугунной пушки точно не пробить. А уж сбежать отсюда вообще можно не мечтать. Звездопогонный подошел к черной стальной двери и сунулся в приоткрывшееся окошко. В окошке мелькнул внимательный глаз, и Данила кожей ощутил, как между заоконным хозяином глаза и любителем медленного выпуска кишок состоялся обмен мыслями, кодами, паролями или, как еще назвать факт передачи, какого-то ментального пропуска, отражающего статус Горо. Статус был приемлемым, поэтому дверь защелкала замками и тяжело отворилась. За ней стояли двое мутантов, в камуфляжах и с небольшими кедрами у бедра, судя по старинным описаниям, весьма удобными для ведения ближнего боя. Последовал еще один короткий обмен мыслеобразами, после которого Горо коротко кивнул и бросил арестованным. «Вперед! Руки за спину, по сторонам не смотреть!» «Я сам пойду», — сказал Данила своим спутникам, все еще поддерживающим его с двух сторон после чего выдохнул, стиснул зубы и, превозмогая желание согнуться от неотпускающей боли под ложечкой, вошел в дверь первым. За ним последовали его спутники и молчаливый камуфлированный конвой, который, кстати, не полагаясь на свои ментальные способности, синхронно передернул затворы автоматов, направив их в спину пленникам. встречу конвоируемым шел еще один мутант, помахивая двумя тяжелыми черными касками – опутанными блестящей сеткой, прессованной в металл. «Повернуться!» — скомандовал мутант. И когда пленники выполнили команду, напялил каски на головы снайпера и фифа, плотно зафиксировав их на подбородке и шее гибкими ремнями. Данила сразу отметил, наверняка легче перепилить решетку на окне арсенала, чем эти тонкие ремни с вплетенной в них металлической нитью. «А теперь кругом и шагом марш вперед!» — рыкнул специалист по каскам, перекидывая из-за спины в лапы свой кедр. Впереди тянулся унылый серый коридор с заплатками дверей на стенах, очень напоминающий внутренность здания, в котором находилась резиденция живого мозга, управляющего киборгами. По одному проекту, что ли, штамповали эти строения? Похоже на то. Явно не Кремль, где более далекие предки, помимо толщины стен, Не скупились на фрески и дорогую отделку. Здесь же отделки ноль, зато с толщиной бетонных перекрытий точно все в порядке. Лицом к стене коротко бросил камуфлированный конвоир, красноречиво поводя стволом. Пришлось подчиниться, хотя в другое время Данила непременно попробовал бы треснуть мутанту в единственный глаз и, вырвав автомат, пристрелить двоих оставшихся. Но в голове все еще плавали одиночные круги, мешающие до конца сфокусировать взгляд, да и под грудиной болело так, словно фенокодус туда легнул со всей дури. В общем, пока не боец, к тому же свободные конвойные отошли подальше, взяв в сектор обстрела всю группу, пока их напарник гремел ключами в замке. Может, в Казимате что обломится? Не обломилось. Последовало все то же лицом к стене и последующее умелое приковывание пленников к обрывкам, вделанных в стену тяжелых старинных цепей, на концах которых болтались кандалы из нержавеющей стали. Браслеты явно были новее цепей и ярко блестели в свете солнца, лучи которого свободно проникали через два небольших забранных решетками оконных проема под потолком. «Пайки не будет!» — сообщил пленникам один из камуфлированных, окончив процедуру фиксации их запястий. Через час сами пайкой станете, так что уж подождите. И захлопнул дверь. В замке заворочился ключ, потом в коридоре послышался приглушенный звук удаляющихся шагов. — Это я во всем виноват, — нарушил могильную тишину фыф. Называется, пригласил в гости. — Бывает, — философски отозвался снайпер. — Хорошо, что они ремни не сняли, как у нас в тюрьмах принято. — А что, с ремнем помирать веселее? — поинтересовался Данила, не забывая при этом равномерно прокачивать легкие затхлым тюремным воздухом, мысленно изгоняя из тела боль. «Намного — Намного? — ответил снайпер. — До пряжки бы дотянуться. — А что там? — поинтересовался Фиф. Ключ от любого замка, — хмыкнул снайпер. — Сейчас он тоже прокачивал легкие, но по всему, видать, с иной целью, чем Данила. Руки пленников были разведены в стороны и зафиксированы стальными браслетами. Данила прикинул. Нет, с его габаритами не проделать то, что задумал снайпер. Да и вряд ли вообще получится человеку так извернуться на стене, чтобы фактически распятому дотянуться до собственного пупка. Но в следующий миг он усомнился в своих выводах. Снайпер легко оттолкнулся ногами от пола, подпрыгнул, прогнулся, его тело в воздухе приняло положение фактически параллельное полу, а правая рука, прикованная к стене, при этом успела перехватить пряжку ремня. Данила аж зажмурился, осознавая, какую боль сейчас терпит его напарник, ведь вес всего тела пришелся на запястья, скованные относительно тонкими браслетами. Но в следующий момент послышался щелчок, Удовлетворенное «фу!» и удар каблуками «оп пол!». Данила открыл глаза. Снайпер стоял на полу и то ли улыбался, то ли кривился от боли. Кожа на обоих его запястьях была разорвана. Блестящие браслеты стали темно-красными от крови. Но зато в окровавленных пальцах правой руки он сжимал декоративную накладку пряжки ремня, из которой с ловкостью гусляра медленно и осторожно извлекал тонкую иглу с выступами на конце. Это было непростым делом. Мизинец, безымянный и средний палец изо всех сил прижимают квадратик металла к ладони, а указательный и большой, словно живя отдельно от остального тела, медленно вытаскивают из того квадратика старинный инструмент спасения заключенных. Потайную комбинированную отмычку. Наконец, квадратик, звякнув, упал на пол, и отмычка осталась в пальцах снайпера. «Этап два», — прошептал Фиф, увлеченно следящий за процессом. «Да, этап два был намного сложнее. Ввести отмычку в скважину стального браслета, нащупать зубец, повернуть...» Правое запястье снайпера и изогнулось под немыслимым углом. Его лицо побелело от боли и напряжения. Казалось, еще немного, и лучезапястный сустав хрустнет, вспоров кожу изнутри обломками кости. Ему это почти удалось. Почти. Когда кончик отмычки был уже в считанных миллиметрах от крохотной скважины, окровавленные пальцы снайпера соскользнули. Данила завороженно наблюдал, как медленно падает вниз единственная их надежда на спасение. Ударяется об пол, подпрыгивает и исчезает в щели между неровными, плохо подогнанными плитами бетонного пола. — Все, — выдохнул снайпер. — Не получилось. — Ты сделал все, что мог, — сказал Данила. — Не вини себя. У нас еще остались зубы, чтобы вцепиться им в глотки. — Не думаю что они дадут нам ими воспользоваться, — слабо усмехнулся снайпер. — Слушай, Фив, а ты вроде говорил, что вы не едите людей. — Не едим, — сказал Фиф. До сегодняшнего дня нам еще не попадались представители вашего вида. — Вам? — переспросил снайпер. — Теперь уже им, — вздохнул мутант, опуская голову, отягощенную увесистой каской. — Понимаю, каково тебе сейчас, — сказал Данила. — Сам такой же.